Дождь лил всю ночь и весь следующий день. Жизнь добровольных затворников входила в нормальное русло. Потеряв много крови, Арно лежал обессиленный, неспособный пошевелиться без посторонней помощи. Он перестал бредить и метаться, но находился в странной прострации. Сознание еще не вернулось к нему. Больной послушно глотал все, что ему давали, но по-прежнему не открывал глаз. И было невозможно понять, спит ли он крепким сном или просто дремлет. Каждое утро Катрин приводила Арно в порядок, меняла ему белье, которое Фатима стирала, потом во дворе она даже брила его, смазывая бальзамом его воспалившийся шрам. Видя, какое удовольствие испытывает Катрин, ухаживая за мужем, Сара лишь гневно пожимала плечами, да иногда уголком фартука яростно смахивала набежавшую слезу. Снаружи не поступало никаких известий. Каждое утро жестко рабкался на стену, чтобы попросить у монахов свежие продукты, которые те передавали с великими предосторожностями. Монахи, за ритмом жизни которых можно было судить, По колокольному звону явно не желали подвергать себя ни малейшей опасности, несмотря на то, что замок после недели каторжного труда был практически обезврежен. Тела тех, кто входил в отряд Орно и их подружек, насильно вовлеченных в разврат, были сожжены, другие же, сжечь которые помешал дождь, были похоронены. Караульный зал был обработан хлоркой, вымыт не жалея воды, благо ее предостаточно накопилось за пять дней непрекращающегося ливня. Когда Жосу не хватило хлорки, он закрыл зараженные комнаты и лестницу. Этим можно будет заняться позже. Для Катрин потекли спокойные монотонные дни. Она вместе с Сарой и Фатимой ухаживала за скотом, курами, кроликами, лошадьми, стирала и гладила белье, чистила овощи и заботилась оборно. Когда она была не занята, она садилась на скамью рядом с Сарой, и они в полголоса болтали. Сара не переставала расспрашивать Катрин о месяцах, проведенных вдали от Монсалви, и Катрин старалась удовлетворить ее любопытство, не раскрывая, однако, всего до конца. Несмотря на то, что Арно был без сознания, она не могла при нем вспоминать о ночи любви с Филиппом Бургундским, ночи, которая была так прекрасна, и за которую она упрекала себя как за преступление. Это должно было остаться тайной между ней и Богом. Напротив, она облегчила душу, рассказав об ужасах на мельнице пепелище, отчего ей стало намного спокойнее. Сару же не особенно потряс этот рассказ. Ее удивили угрызения совести, так долго терзавшие Катрин. «Будучи изнасилованной бандой разбойников, ты посчитала себя униженной, оскверненной, окончательно потерявшей репутацию? Мое бедное дитя!» «Если бы ты знала, сколько женщин в мире пережили подобное, ты бы очень удивилась. Я знаю таких женщин. Среди них есть и такие знатные дамы, как ты. Некоторые, впрочем, сохранили об этом не такие уж плохие воспоминания. Это их дело. Для меня это останется самым отвратительным моментом в жизни. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь забыть об этом». На девятое утро заточение. Чистое голубое небо обещало погожий день. Жос, собравшийся на рассвете, как обычно, кого-либо вызвать из аббатства, проходя через двор, услышал страшный шум. Похоже, тараном пытались пробить городские ворота. Слышны были крики, говор, скрежет колес. Можно было подумать, что снаружи скопилась целая толпа. Окрыленной надеждой, Он через две ступеньки взобрался на стену и выглянул за ворота. «Это они?» «Да, они!» Улица была полна народу. Он узнал мужчин, женщин, детей. Весь монс вернулся. Посреди толпы на повозке лежал монах в белом одеянии и отдавал приказания группе мужчин. Они постепенно разобрали груду бруса, преграждавшего дорогу. Жос узнал этого монаха абат абат Бернар хвала Господу направившему к нам ваше Преосвященство какое счастье какое неожиданное счастье мы его привезли пронзительным голосом крикнул Готье появившийся за повозкой с первым лучом солнца поднявшимся над горизонтом это было нелегко так как он еще очень слаб но он захотел сразу же приехать «Как там у вас дела?» «Госпожа Катрин, Сара и я, да еще одна маленькая рабыня, мы живы и здоровы». «Мессир Арно жив, но он еще не пришел в сознание. Поторопитесь». «Я пойду предупредить госпожу Катрины Сару. Они так обрадуются. И мы тоже», — завопила Габерта, помогавшая мужчинам расчищать дорогу. «Мы устыдились, что отпустили их в этот ад, а сами спрятались в ракмарели. Вот мы и вернулись. И если с нами что-нибудь случится, тем хуже». Этих людей охватил порыв, похожий на недавнюю панику. Они отказывались видеть перед собой опасность. Они знали только одно — их госпожа бесстрашно нырнула в самую гущу ада, не побоялась страшной болезни и девять дней жила там, где свирепствовала чума. Там уже же никто больше не заболел ни в аббатстве, ни в окрестностях Монсалви, где остались те, чьи дома стояли в открытом поле, как дом Бальи Сатурнена Гаруста, который, посмеиваясь, ободрял тех, кто освобождал вход в замок. Теперь все сгорали от желания оправдаться в глазах их покровительницы. Вскоре Катрины и Сара прибежали посмотреть, как верный и добросовестный народ открывает ворота, загороженные монахами. Прижавшись друг к другу, они слушали грохот падающих бревен и хриплые возгласы мужчин, оттаскивающих их в монастырь. В монастыре, будто моля о прощении, звенели все колокола, наполняя радостным перезвоном прозрачный воздух. Трое добровольных узников со слезами на глазах и радостью на сердце ждали минуты, когда будет унесено последнее бревно, и тяжелые, обитые железом ворота, откроются и впустят вернувшихся, несмотря на опасность блудных детей Монсалви. Наконец подались и последние доски, ворота открылись под натиском толпы. Впереди шли Габерта и Антуан Кудерк. Потом въехала повозка с и хлынула толпа. Вдруг из глубины двора раздался властный голос, заставивший всех замереть на месте. «Не входите! Я запрещаю вам переступать порог!» Раздались изумленные возгласы Катрин, Сары и Жосса. Эхом им ответила толпа Затем умолкла, словно увидев чудо. Действительно, это было чудо. Одной рукой опираясь о дверь кухни, а другой — о плечо Фатимы, согнувшейся под еще довольно значительной тяжестью господина, появился Арно де Монсалви. Его костлявое тело, скрытое под белой длинной рубашкой, его осунувшееся лицо и потемневшие провалившиеся глаза делали его похожим на призрак. Все решили, что перед ними лазарь, вышедший из могилы. В едином порыве все жители Монсалви бросились на колени вокруг повозки, в которой пытался подняться аббат Бернар. Катрин от волнения тоже упала на колени. «Арно!» — воскликнула она. «Живой! Живой! Бог всемогущ!» Но он не смотрел на нее. Опираясь на маленькую рабыню, и на подбежавшего к нему Жоса, с трудом переставляя босые ноги по земле, он двигался к своим вассалам, не знающим, благодарить ли им Бога или звать на помощь. «Уходите прочь», — приказал он, — «закройте ворота и возвращайтесь обратно. Мне повезло, и я выжил, но опасность еще не миновала. В этом доме еще сохранились миазмы чумы». «Будет очень жаль, если кто-то из вас заразится этой страшной болезнью. Уходите отсюда, дети мои!» — неожиданно нежно добавил он. «Когда придет время, эти ворота откроются для вас». «Друг мой, мы не можем опять закрыть эти ворота?» — сказал Аббат. «Я приехал, чтобы смыть позор своих братьев». «Вместо того, чтобы думать о своей жизни, принадлежащей Богу, они должны были сделать все для спасения тех, кто нуждается в их помощи. Вы теперь спасены». «Но можете ли вы поклясться, что те, кто проявил свою преданность вам во время страшной опасности и не заплатят за свою самоотверженность, если останутся здесь? Вы покинете замок и закончите лечение в аббатстве. Там же будут Катрин, Сара и Жос, за которыми в случае необходимости будет обеспечен уход. Нет. Тысячу раз нет. Я не могу на это согласиться. Никто не выйдет отсюда». Голубые глаза монаха засверкали от гнева, и он еще выше поднял свое обессиленное тело. «Речь не о вас, Арно де Монсалви, я уже сказал об этом. Речь идет о двух женщинах, и особенно о той, у которой не было никакой веской причины жертвовать собой ради вас. Госпожа Катрин, идите сюда, идите ко мне, дитя мое, мое бедное дитя». Он протянул к ней руку, И улыбнулся с такой добротой, что молодая женщина непроизвольно поднялась с колен. Бернарде Кальмон до давно знал и всегда понимал ее. Теперь он предлагал ей свою поддержку, свое уважение, тогда как Арно не удостоил ее даже взгляда. Это презрение, безразличие ясно говорили о том, что она перестала для него существовать. Несмотря на все самоотречение Катрин, он продолжал не замечать ее. Конечно, он не даст свободно излиться своему гневу перед лицом этой толпы, взирающей на него со священным ужасом, но она, должно быть, умерла для него. Вместо злобы он проявил к ней милосердие, безразличие, сравнявшее ее с другими подданными. Сердце разрывалось в ее груди, а в горле застрял горький комок. На минуту она закрыла глаза, чтобы собрать все свое мужество, крепко сжала руки и подняла глаза, из которых хлынули слезы. Повернувшись спиной к своему супругу, она сделала шаг, потом другой. Она собиралась уже броситься к аббату, который с трудом слез с повозки и протягивал ей руки, когда грубый окрик пригвоздил ее к месту. «Нет, она останется здесь». Толпа загудела, а возмущенный Аббат воскликнул. «Вы не имеете права. На вас смотрит Бог. Я имею все права. Она мне сама их дала. Что же касается Бога, что ж, пусть смотрит. Давайте-ка, помогите мне. Подведите меня к ней», — приказал он поддерживающим его Фатиме и Жосу. Но Жос не повиновался. «Что вы хотите сделать, мессир?» «Если ей еще суждено страдать из-за вас, идите один». Он собирался отпустить дрожащее тело, но Арно де Монсалви вцепился ему в плечо и повторил. «Я сказал, отведите меня туда». «Повинуйтесь», — сказал Абат. «Мы сейчас посмотрим». Они двинулись вперед. Сбившись в кучу, толпа затаила дыхание. Катрина Каменев не смела пошевелиться. Сердце разрывалось в ее груди. Что он еще задумал? Какое еще оскорбление ей придется вынести? Она смотрела на него со страхом, смешанным с чувством жалости при виде его слабости. Не дойдя до нее двух шагов, Мон Салви отдал другой приказ. «Поставьте меня на колени», — строго произнес он. Жос в недоумении переспросил. «Вы хотите...» — я сказал «на колени». «Туда, в пыль, к ее ногам! Я так хочу!» Воцарилась мертвая тишина. Они повиновались, и растерянная Катрину увидела перед собой великого грешника с босыми ногами в рубашке, которому не хватало только веревки на шее. По-прежнему цепляясь за Жоса и Фатиму, чтобы не упасть лицом на пыльную землю, он собрал все свои силы и закричал. «Вы, все, кто меня слышит, я хочу, чтобы вы стали свидетелями моего стыда и моего раскаяния. Я хочу, чтобы вы все слышали, как я прошу прощения у вашей госпожи, самой лучшей и милосердной, какую когда-либо рождала земля. Катрин, я тебя позорил, всячески предавал, оскорблял, унижал, заставлял тебя страдать». Движимый демонами гордыни, я хотел лишить тебя дома, детей, самой жизни. Но когда карающая рука Всевышнего опустилась на меня, ты решила пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти мою. Ты пришла ко мне под страхом страшной смерти. Ты все бросила и пришла. Я знаю, что ты перенесла. Так как, видишь ли, вот уже три дня, как я очнулся, И я смотрел на тебя, слушал тебя. Я узнал, как тернист был путь твоего возвращения, и я возненавидел и проклял себя. Нет, не говори так, дай мне закончить. У меня мало сил. Я не знал, что сделать с собой. Может быть, если бы эти люди не пришли, я бы хранил молчание, делал вид, что не очнулся до тех пор, пока бы достаточно не окреп, чтобы трусливо убежать от тебя. «Это-то я сейчас и сделаю. Я причинил тебе слишком много зла и вырыл между нами пропасть, которой не суждено зарасти. Я верну тебе свободу. Я уйду, а ты останешься здесь, с твоими детьми, твоими вассалами, со всеми теми, кто тебя так любит. В Монсалви не будет сеньора до тех пор, пока Мишель не достигнет совершеннолетия» но будет достойная и знатная, чистая и добрая госпожа, которая сможет направить его. А мне нужен лишь монастырь, чтобы замаливать грехи столь долго, сколько Богу будет угодно позволить мне жить на этой земле. Но ты, Катрин, ты, милая госпожа де Мон Салви, прежде чем мы навсегда расстанемся, скажи мне, что ты прощаешь меня. Скажи мне. Это было невыносимо. Катрин не смогла далее слышать этот усталый, униженный и грустный голос, взывавший у ее ног. Она разразилась рыданиями и тоже бросилась на колени. «Замолчи! Замолчи же! Зачем ты мне говоришь все это? Почему я должна прощать тебя, править, быть одна? Я хочу от тебя услышать лишь одно. Я хочу знать, что я значу для тебя. Я хочу знать, любишь ли ты меня еще». Сжав руки, она рыдала перед этим обессиленным мужчиной, и было видно, как по его израненной щеке текут слезы. «Я умоляю тебя, ответь. Ради Бога, скажи мне правду, твою правду. Любишь ли ты меня еще? Осталось ли еще что-нибудь от прежней любви?» Он протянул к ней свои большие исхудавшие дрожащие руки и обхватил ими ее лицо. «Моя милая». Моя несравненная. Любить тебя? Я обожал тебя всю свою жизнь и никогда не перестану любить тебя. Никогда. Я буду любить тебя до последнего своего вздоха. Над головами колено преклоненных людей пролетел жаворонок и взмыл в небо, приветствуя во все горло появление солнца. Руки Катрин нежно обвили шею Арно. Теперь она была уверена, что завоевала его навечно. Теперь они вместе пойдут по дороге, которая казалась ей невозможной, дороге, которая приведет их к мудрости, доверию, седине, а, может быть, почему бы нет, к простому семейному счастью, если Монсалви вообще созданы для простого семейного счастья. Через неделю Арно и Катрин прижавшись друг к другу, смотрели на то, как горит их замок. Через элегантные копьевидные окна было видно, как языки пламени пожирали потолки и стены, яростно выжигая не только следы чумы, но особенно дьявольского духа, царившего здесь долгие месяцы. Так захотел хозяин Монсалви. Пусть ничего не останется от моего безумия. Ни лепнины, ни одной шпалеры, ни одного стула, заляпанного грязными руками. Когда останутся лишь стены, мы снова все отстроим. Теперь я буду жить для моей жены и детей. Я все хочу воссоздать и сделать по-новому. Лишь так мы сможем заново начать нашу жизнь. Теперь, стоя перед этим, Аутадафе, он смотрел на него с чувством избавления и радости. Оказывается, так просто перечеркнуть прошлое. Положив голову ему на плечо, Катрин тоже смотрела на костер, но, несмотря на обретенное счастье, она не могла избавиться от чувства сожаления. Конечно, из ее комнат вынесли все, что там было, но этот дом, эта мебель были ее детищем, и у нее щемило сердце при виде того, как все это превращается в дым. Арно, вероятно, чувствуя сожаление Катрин, еще крепче сжал свои объятия и поцеловал ее в лоб. «Моя милая, это необходимо было сделать. Есть зло, с которым можно вечно сражаться. Призраки, способные прогнать душевный покой, если прислушаешься к их жалобам. Я верну тебе все, что забираю сегодня». Но самое главное, я верну тебе столько любви, что придет день, когда мы уже будем оба старыми, и ты подумаешь, что наша длинная история, наша жестокая история, это всего лишь вымысел, легенда, рожденная в воображении прабабушки. Госпожа де Монсалви поднялась на цыпочки и поцеловала израненную щеку супруга. «Почему ты говоришь «наша жестокая история»? Мне она кажется прекрасной. И почему ты о ней говоришь в прошедшем времени? Разве мы уже старые? Ты уверен, что она уже закончена?» Арнор смеялся. «Я надеюсь. Надо, чтобы это было так, даже если тебе и будет не хватать больших дорог. Так надо, потому что у счастливых людей не бывает историй. А я теперь хочу быть счастлив с тобой и нашими детьми. Я не мечтаю ни о чем другом. Он увлек ее за собой, решительно повернувшись спиной к уже затухающему пожару. За ними стояли жители Монсалви, весь город, встретивший их дружным приветствием. Поднялся осенний ветер, срывающий листочки, которые окрасятся вскоре в золото и багрянец перед тем, как исчезнуть под снегом. Эту зиму хозяева Монсальви проведут в монастыре, в доме для гостей, в ожидании плана их нового замка. Весной, когда земля очнется от зимней спячки, придет время любви, все снова расцветет. Сен-Манде, 3 сентября 1978 года. Конец книги. Ноябрь 1993 год. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.